Глава четвертая. Генетика на клеточном уровне или геном состоит из хромосом. Эпиграф. Как называется единственный в природе гибрид металла и рыбы? Хромосома. Давайте поднимемся с молекулярного уровня на клеточный. Мы имеем на это полное право, поскольку знаем, что такое ДНК, РНК и ген. Пришло время узнать, в каком виде хранится ДНК в клетке и как происходит деление клеток. Если вы думаете, что клетки при делении попросту распадаются на две части, словно разрезанное пополам яблоко, то сильно ошибаетесь. Деление клеток – сложный процесс. Знатоки утверждают, что оно сложнее составления бухгалтерского баланса. Но не спешите пугаться и волноваться. Мы с вами разберемся во всех тонкостях деления клеток, рассмотрим разные варианты и сделаем это самым нескучным образом. А теперь вопрос. Какая буква, самая главная в алфавите с точки зрения генетиков? Подсказка. Эта буква есть и в кириллице, и в латинице. Первым делом на ум, конечно же, приходит буква Г, генетика, ген, генофонд. Но кириллической буквы Г нет в латинском алфавите. А в кириллическом нет латинской буквы G. M в честь Грегора нашего Менделя? Нет, не M. Предупреждение. Вопрос шуточный, и ни один поисковик не даст вам правильного ответа. А правильный ответ вот такой. Буква «Х». Почему? Да потому что такую форму приобретают во время деления клетки хромосомы. Структуры, хранящие наследственную информацию. Каждая хромосома представляет собой одну молекулу ДНК. Примечание. Условно говоря, хромосома представляет собой молекулу ДНК. На самом деле хромосомы состоят из хроматина, комплекса молекул ДНК, РНК и белков. Конец примечания. У каждого биологического вида в норме должно быть строго определенное число хромосом. У человека их 46. Набор хромосом называется кариотипом. Также кариотипом называется совокупность признаков полного набора хромосом данного организма. Обратите внимание, совокупность признаков полного набора хромосом, а не совокупность признаков организма, определяемая этим набором хромосом. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется фенотипом. А совокупность всех генов организма Называется генотипом. Проще говоря, генотип выглядит как кариотип и определяет фенотип. Обратите внимание на то, что все названия типов в этой форме расположены в алфавитном порядке. Генотип, кариотип, фенотип. Это поможет вам правильно запомнить последовательность. Свое звучное название хромосомы получили благодаря своей способности – Связывать ряд красителей, используемых для приготовления микроскопических препаратов, проще говоря, за способность к окрашиванию. Хромосома в переводе с греческого означает «окрашенное тело». Неизвестно, кому именно из ученых принадлежит честь первооткрывателя хромосом. На это название претендовала добрая дюжина биологов. Но в конце концов первооткрывателем стал считаться немецкий биолог Вальтер Флеминг. основатель цитогенетики или клеточной генетики. Греческое «цитус» означает «клетка», который собрал все известные на то время сведения о хромосомах, систематизировал их и изложил в своем труде «Cell субстанц Kern und Celt Heilung», изданном в Лейпциге в 1882 году. Флейминг не был генетиком, да и не мог им быть, поскольку никакой генетики в то время Не существовало. Флеминг был цитологом, изучал живые клетки со всем их содержимым, в том числе и с хромосомами, которые можно было увидеть в микроскоп на стадиях профазы метафазы и анафазы митоза. Профаза, метафаза, анафаза, митоз. Столько непонятных слов разом Давайте разбираться. Метоз или непрямое деление – это наиболее распространенный способ воспроизводства эукариотических, имеющих ядро клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними клетками, что обеспечивает их генетическую идентичность и позволяет сохранять преемственность в ряду клеточных поколений. Промежуточная между двумя делениями фаза называется интерфазой. Смотри рисунок. В интерфазе клетка увеличивает свою массу и удваивает хромосомный набор, готовясь к предстоящему делению. В интерфазе хромосомы находятся в клеточном ядре в виде тонких нитей и неразличимы в микроскоп. В микроскоп можно увидеть только само ядро. Когда подготовка заканчивается, настает время делиться. Настает время метоза. Первая фаза метоза, профаза, является наиболее продолжительной фазой. Начинается она с того, что нити хромосомы утолщаются и сворачиваются в спираль. Хромосомы удвоились, но пока что они соединены попарно перемычками, называемыми центромерами. Ядерная мембрана исчезает, хромосомы... вырываются из ядра на свободу и рассредоточиваются по всей клетке. Сдвоенные хромосомы, тонкие нити которых скручены в относительно толстую спираль, видны в микроскоп. Они имеют вид буквы Х с перемычкой центромерой посередине. В клетке есть парные органалы, клеточные органы, называемые центриолями. Центриоли участвуют в делении клетки. Они представляют собой цилиндрическое образование, состоящее из девяти пучков микроскопических трубочек. В интерфазе центриоли располагаются в центре клетки, потому у них и название такое. В конце профазы центриоли расходятся из центра клетки в противоположные стороны, образуя два полюса. Вторая фаза метоза называется метафазой. Разошедшиеся к полюсам центриоли образуют так называемое веретено-деление. Веретено это состоит из микротрубочек, которые прикрепляются к хромосомам и предназначено оно для честного дележа хромосом между двумя клетками. Каждая центриоль образует микротрубочки по числу хромосом 46 в человеческой клетке. В каждой паре хромосом тянутся микротрубочки от разных центриолей. Каждая микротрубочка прикрепляется к своей хромосоме. А если центриоли расположены у полюсов, то хромосомы выстраиваются возле условного экватора, отчего вся система центриоли-хромосомы приобретает веретенообразную форму, давшую ей название. Суть метафазы заключается в образовании веретено-деления. Как только оно образовано, начинается третья фаза митоза. которая называется анафазой. Во время анафазы разрушаются центромеры, скреплявшие хромосомы попарно и хромосомы, подтягиваемые сокращающимися микротрубочками, расходятся к полюсам клетки. В заключительной четвертой фазе, называемой телофазой, хромосомы раскручиваются в нити и укладываются во вновь образующиеся ядра, а в экваториальной зоне клетки, Образуется перетяжка, в конечном итоге разделяющая клетку надвое. Вместо одной материнской клетки появляются две дочерние. На этом процесс деления клетки завершается, и наступает интерфаза, подготовка к следующему делению. Метоз клеток нашего организма длится от получаса до часа. На протяжении всей жизни в нашем теле осуществляется примерно 100 триллионов клеточных делений. 100 триллионов – это 10 в 14 степени. 100 триллионов. Давайте заодно рассмотрим и другой процесс деления клеток, в результате которого не происходит удвоение числа хромосом в материнской клетке, и дочерние клетки получают по половинному набору хромосом. Такой вид деления называют миозом. Путем миоза образуются половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. Миоз проходит в два этапа. Первое деление клеток происходит с удвоением числа хромосом, но в процессе деления хромосомные пары не разделяются надвое. В результате обе дочерние клетки получают от материнской парные хромосомы, скрепленные центромерами. Практически сразу же по окончании первого деления начинается второе. перед которым удвоение числа хромосом не происходит. В результате миоза из одной материнской клетки с полным набором хромосом образуются четыре дочерние клетки с половинным набором хромосом. В процессе оплодотворения, слияния сперматозоида и яйцеклетки восстанавливается полный набор хромосом. Если бы половые клетки образовывались путем митоза, то количество хромосом в каждом поколении удваивалось бы, что с генетической точки зрения является полным и абсолютным абсурдом. Как вы думаете, какая молекула из всех известных на сегодняшний день является наиболее крупной? Догадаться нетрудно, ведь если речь у нас с вами идет о хромосомах, то явно самой крупной окажется молекула – ДНК. Так оно и есть? Молекула ДНК – настоящий гулевер среди гигантских молекул. Длина молекулы ДНК самой крупной хромосомы человека в наборе она идет под первым номером, достигает без малого 8 сантиметров. А общая длина всех молекул ДНК одной человеческой клетки составляет около 2 метров. Если разделить 2 метра на 46 число хромосом, то есть число молекул ДНК у человека, то получим среднюю длину человеческой молекулы ДНК примерно в 4,5 сантиметра. Интересная деталь. Несмотря на то, что человек считается венцом природы, хромосом у нас с вами не очень-то и много. У собак их 78, у камчатского краба и вообще у всех представителей надсемейства раков-отшельников 254, а у некоторых одноклеточных более тысячи. Короче говоря, количество хромосом в клетке живого организма никак не связано с уровнем его организации. А с чем связано, пока еще неизвестно. В обычной клетке такие клетки называются соматическими, схожие по форме и генному составу хромосомы условно можно разбить на пары. Одна хромосома в паре получена от матери, другая – от отца. Парные схожие хромосомы называются гомологичными. а набор хромосом, содержащий пары гомологов, называется диплоидным. Половые клетки, гометы, содержат половину диплоидного набора по одной хромосоме из каждой пары. Такой набор называется гоплоидным. Парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов, называются аутосомами. Хромосомы, набор которых отличает мужские и женские особи, называются половыми хромосомами. Нормальный хромосомный набор, кариотип человека представлен 46 -ю хромосомами. Это 22 пары аутосом и одна пара половых хромосом, X Y в мужском кариотипе и XX в женском. Посмотрите на рисунок и вы увидите что половые хромосомы получили обозначение по сходству с соответствующими буквами алфавита половый хромосом может быть и больше одной пары так например утконос имеет пять пар половых хромосом а мужской пол у утконоса задается комбинацией x y а женский X, X X X X X X X X. В мужском креотипе содержатся две разные половые хромосомы X и Y, а в женском две одинаковые XX. Соответственно сперматозоиды могут иметь разные половые хромосомы X или Y, а яйцеклетки только X хромосома. Таким образом, за пол ребенка отвечает отец, от которого мать может получить разные половые хромосомы. Изменение числа хромосом приводит к отклонениям в развитии организма. Самым распространенным и известным нарушением кариотипа является синдром Дауна, при котором к 21 паре хромосом добавляется еще одна хромосома. Этот синдром получил название в честь впервые описавшего его В 1866 году английского врача Джона Дауна, но причина его, связанная с урожденным изменением количества хромосом, была выявлена только в 1959 году. Казалось бы, много это немало. мало. Недостаток одной хромосомы может приводить к дефициту закодированных в ней белков, которые будут синтезироваться с одной изначальной матрицы ДНК вместо двух. Но лишняя молекула ДНК Вроде бы не должна ничему мешать. Вроде бы не должна, но мешает, причем довольно сильно. Для синдрома Дауна характерно более 30 специфических признаков, проявляющихся с различной частотой, начиная с умственной отсталости и заканчивая врожденным лейкозом, злокачественным заболеванием кроветворной системы. Почему одна лишняя хромосома, то есть одна лишняя матрица для кодирования ряда белков, вызывает столь разнообразные отклонения от нормы. Дело в том, что наш организм, да и вообще любой живой организм, представляет собой тщательно и продуманно сбалансированную систему. Любое нарушение баланса чревато последствиями. Каждая хромосома обслуживается комплексом белков и ферментов, обеспечивающих считывание информации с молекулы ДНК для синтеза РНК и синтеза белков на базе молекул РНК. Представьте себе дом, в котором живут 46 семей, или 44, поскольку половые хромосомы можно в расчет не принимать. У каждой семьи есть кухарка, которая готовит еду, и горничная, которая следит за порядком. А еще в доме живет дворник, который подметает двор и следит за тем, чтобы все коммуникации в доме функционировали нормально. Кухарка и горничная дворнику не требуются, поскольку он обслуживает себя сам. Дом, который вы себе сейчас представили, это клеточное ядро или, если хотите, клетка в целом. В один прекрасный, а если точнее, то ужасный день домовладелец вселяет в квартиру к дворнику еще одну семью. Невеликая шишка, дворник. Он и в прихожей спать может или, скажем, в подвале, а лишние жильцы – это дополнительная прибыль. Кухарку и горничную новым жильцам домовладелец не нанимает. Считаю, что имеющаяся в доме прислуга может обслуживать дополнительную семью по очереди, в дополнение к своим основным обязанностям. Что получится в результате? Ежедневно какая-то из семей старожилов будет страдать, потому что их прислуги придется работать на два фронта. В результате и кухарка, и горничная будут выполнять свои обязанности кое-как, наспех. Ясное дело. Им же нужно еще одну семью обслужить. Завтрак запоздает, на обед вместо трех блюд будет подано два, а то и одно. Про ужинку кухарка в попыхах может вообще забыть. Горничное место нормальной уборки ограничится сдуванием пыли. И так по кругу, каждый день, в каком-то из семейств старожилов. О том, каково придется новым жильцам, лучше вообще не думать. Их будут обслуживать кое-как, поскольку для прислуги они являются обузой. Да и дворник будет постоянно высказывать стеснителям свое недовольство, а в знак протеста станет халатно относиться к своим обязанностям. В результате трубы в доме начнут протекать, в электропроводке часто будут случаться замыкания, чистый двор превратится в грязный. Бизнес жадного домовладельца может серьезно пострадать из-за небольшой экономии на прислуге. Точно так же жизнедеятельность всего организма страдает из-за появления одной дополнительной хромосомы. Лишние хромосомы есть, а силы и средств на ее обслуживание нет. В результате возникает дисбаланс, начинаются сбои в считывании информации с молекул ДНК и так далее. А много не мало, но бывают случаи, когда много так же плохо, как и мало. Наши непарные хромосомы различаются по форме. У одних перетяжка центромера расположена точно по центру, а у других ближе, к одному из краев и по размерам. Почему природа не подогнала хромосомы, то есть молекулы ДНК, под единый стандарт, до сих пор не ясно. Но, конечно же, какой-то смысл в этом есть, потому что в живых организмах все устроено со смыслом, а вот у лошадей хромосомы различаются только по размеру, но не по форме. Обратите внимание на то, что хромосомы являются не только хранилищем наследственной информации, но и самостоятельно функционирующими биологическими структурами, фактически органалами. Так, например, гомологичные хромосомы при определенных условиях могут обмениваться друг с другом своими участками. Этот процесс называется кроссинговером. Мы рассмотрим его в седьмой главе. Вопрос на засыпку. Все ли гены собраны в хромосомах? Сама постановка подобного вопроса так и побуждает ответить «нет». И этот ответ будет правильным. В клетках существуют структуры, обладающие собственной ДНК. персональной генетической информации. Это митохондрии и хролопласты. Митохондрии представляют собой своеобразные энергетические станции клетки. Обычно в клетке содержится около двух тысяч митохондрий, общий объем которых составляет до четверти от объема клетки. Митохондрии имеют сферическую или эллипсоидную форму. Внешняя мембрана митохондрии гладкая, а внутренняя складчатая, образующая множество поперечных перегородок, называемых кристами. В митохондриях подвергаются окислению органические вещества, поступающие в клетку извне, при котором образуются молекулы аденозинтрифосфата, АТФ, накапливающие энергию в своих химических связях, своеобразные клеточные аккумуляторы. Митохондрии способны размножаться путем деления. Митохондрии присутствуют как в животных, так и в растительных клетках, а хлоропласты или зеленые пластиды только в растительных. Хлоропласты осуществляют фотосинтез. Их зеленая окраска обусловлена высоким содержанием основного пигмента фотосинтеза – хлорофила. Благодаря наличию ДНК, митохондрии и хлоропласта самостоятельно синтезируют ряд белков, поэтому их относят к так называемым полуавтономным клеточным структурам. Но информация о большей части белков, митохондрий и хлоропластов все же содержится в клеточном ядре. Почему митохондриям и хлоропластам оказана такая честь, как право обладать индивидуальной ДНК, Объясняет симбиотическая теория, согласно которой митохондрии и хлоропласты являются потомками бактерий, бывших симбионтами эукариотической клетки предка. Давайте вспомним, что симбиозом называется форма взаимоотношений между живыми организмами, при которой оба партнера симбионта или только один извлекает пользу из другого. Примечание. Раньше симбиозом называли только взаимовыгодное партнерство. Конец примечания. Разновидная симбиоза, при котором один из партнеров живет внутри клетки другого, называется эндосимбиозом. Набор хромосом организма – это его кариотип. А совокупный набор генов, содержащийся в хромосомах – это геном. Местные гены, содержащиеся в ДНК митохондрий и хлоропластов, в геном обычно не входят. Хотя если определять геном, совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма, то надо учитывать все ДНК-клетки, вне зависимости от их нахождения. Здесь мы снова имеем дело с двойственностью определений, часто встречающейся в генетике. Считать геном совокупностью наследственного материала, заключенного в клетке или же в хромосомах. Но оставим эту тему ученым, а сами углубимся дальше в наши генетические дебри для того, чтобы еще больше там запутаться. Совокупность наследственного материала, заключенного в гаплоидном наборе хромосом и вне хромосомных элементов клеток данного вида организмов, называется геномом. Совокупность генов данного организма называется генотипом. Совокупность всех генных вариаций конкретной популяции, называется генофондом. Примечание. Популяцией называется совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от особей других аналогичных групп того же вида. Конец примечания. Голова идет кругом. Бывает с непривычки. Давайте скажем проще. У отдельного человека – генотип, у биологического вида – homo sapiens – человек разумный геном, у гуанчи – коренное население Канарских островов, или, к примеру, и кашинцев – одна из народностей Южного Памира – генофонд. Также иногда термин «генофонд» употребляется применительно к народам, этносам, расам. Так легче запомнить, верно? Отдельные дискретные генетически обусловленный признак организма называют феном. Каждый фен определяется отдельным геном. Совокупность внешних признаков организма называют фенотипом. Могут ли две особи с одинаковым генотипом иметь разные фенотипы? Могут, поскольку на фенотип показывают воздействие факторы окружающей среды. А генотип можно сравнить с записью музыки, на каком либо носителе а фенотип самой музыкой которую мы слышим музыка может звучать по разному в зависимости от устройства на котором она воспроизводится к музыке могут примешиваться посторонние шумы электромагнитные волны могут вызывать изменения звучания и тому подобное в процессе онтогенеза так называется индивидуальное развитие организма все живое постоянно находится под воздействием различных факторов окружающей среды. Невозможно обитать в среде и быть свободным от ее влияния. Философы могли бы оспорить это утверждение, но генетики так поступать не могут. Варианты фенотипа в пределах одного и того же генотипа называют модификациями. Модификации могут носить приспособительный характер. Самый распространенный и один из наиболее наглядных примеров Приспособительные адаптивные модификации – это развитие мускулатуры, увеличение объема мышц при регулярной физической нагрузке. Другим примером может служить загар, потемнение кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в ней пигмента меланина. Загар представляет собой защитную реакцию организма на чрезмерное облучение солнечными лучами. По внешнему виду карася, по-научному «серебряный карась» или «карасиус гебелио», знатоки могут с уверенностью судить о том, в каком водоеме он вырос, в крупном озере или в небольшом пруду. Крупноозерный карась крупнее прудового, и тело у него более округлое. В крупном водоеме много пищи, поэтому тамошние караси вырастают до значительных размеров. Одно и то же растение может выглядеть по-разному в зависимости от того, растет оно высоко в горах или же в долине. Горные растения обычно низкорослые, с глубоко уходящими в почву корнями. Низкорослость и сильно развитая корневая система являются следствием низкого содержания питательных веществ в почве. Также на рост горного растения влияют такие условия, как более холодная температура воздуха, и недостаток влаги. А В долинах, где почва питательнее, влаги больше и воздух теплее, растения вырастают выше своих горных собратьев, а вот их корневая система развита хуже. А зачем ее интенсивно развивать, если в поверхностном слое почвы достаточно питательных веществ и достаточно воды? А если растение растет в тени, то оно будет иметь более крупные, чем обычные листья, Чтобы улавливать как можно больше солнечного света, необходимого для фотосинтеза. А вот если растение растет в засушливой местности, то его листья будут мельче обычного размера, а для того, чтобы сохранить как можно больше воды, с поверхности листа испаряется вода. Приспособительная модификация обычно исчезает после прекращения действия, вызвавшего ее фактора. Перестал человек загорать. Загар начинает потихоньку уменьшаться. Перестал тренироваться рельеф накачанной мускулатуры. Начал сглаживаться. Приспособительные модификации по наследству не передаются, поскольку они не затрагивают генотипы. Хотя по неведению так и подмывает предположить, что они наследуются. Ведь существует множество примеров того, как приспособительные признаки передаются из поколения в поколение. Например, жираф. Приспособился поедать высоко расположенные ветви, и потому у него удлинелась шея. Признаки, полученные в ходе приспособления к условиям окружающей среды, передаются по наследству это верно. Но механизм образования такого приспособления иной. Шея у жирафа вытянулась не из-за стремления к высоко расположенным листьям, а из-за того, что на протяжении многих поколений больше шансов на выживание и оставление потомства имели особи с более длинной шеей. Они могли питаться листьями, которые были недоступны их собратьям. Следовательно, они питались лучше, были крупнее, сильнее, здоровее. Со временем длина шеисть закрепилась в геноме у жирафов. Механизм наследования приобретенных признаков «Краеугольный камень эволюционного учения» В XIX веке была популярна эволюционная концепция, выдвинутая французским биологом Жанном Батистом Ламарком и названная ламаркизмом. Ламаркизм был первой стройной и целостной теорией эволюции живого мира, признавая, что на форму и организацию животных организмов влияют обстоятельства, факторы окружающей среды, что совершенно верно. Ламарк делал неверный вывод о том, что приобретенные в ходе жизни изменения внутренней организации могут передаваться по наследству. «А если признак упражняется, то есть активно используется, то он закрепится в потомстве», — считал Ламарк. «А если не упражняется, то исчезнет. Не исключено, что уже в следующем поколении». А если исходить из концепции Ламарка, то можно ожидать, что дети, зачатые от культуристов, будут от рождения иметь более развитую мускулатуру, чем их сверстники, а дети легкоатлетов будут бегать гораздо быстрее своих сверстников и так далее. Но ведь этого не происходит и не может произойти, поскольку механизм наследования признаков совершенно иной. Отправной точкой в наследовании служит ген, а не признак, Генотип определяет фенотип, но фенотип никак не влияет на генотип. С точки зрения наследственности, приспособление к условиям окружающей среды заключается в том, что выживают и дают потомство более приспособленные особи. Они в том, что полезные признаки и вообще все признаки, приобретенные организмом в течение жизни, могут передаваться потомству. Немецкий зоолог и эволюционист Фридрих Вейсман опроверг концепцию Ламарка при помощи простого, хоть и жестокого эксперимента. Вейсман разводил мышей с отрубленными вскоре после рождения хвостами. Из поколения в поколение от бесхвостых мышей рождались хвостатые детеныши. Хотя, согласно Ламарку, хвосты должны были исчезнуть, атрофироваться, так как не использовались мышами при жизни. Мы-то с вами понимаем, что сколько ни отрубай мышам хвосты, на генетическом уровне от этого никаких изменений не произойдет, ибо и не может произойти. Фенотип никак не влияет на генотип. Точка. Кстати говоря, воспитание, о котором упоминалось в первой главе, и будет упомянуто далее, есть не что иное, как упражнение по ламарку. Классическим примером генетического абсурда – была предложена в свое время академиком Трофимом Лысенко переделка яровой пшеницы возимую. Примечание. Лысенко Трофим Денисович, годы жизни 1898–1976. Советский агроном и биолог, основатель и крупнейший представитель псевдонаучного направления в биологии мичуринской агробиологии. Вот характеристика данной Лысенко известным российским биохимиком, академиком РАН А.А. Богдановым. Про Лысенко нельзя даже сказать, что он был жулик. Он скорее был просто фанатик. Настоящий фанатик, который пользовался грязными приемами. Но он был фанатик, потому что он в это фанатически верил. Конец примечания. Ряд растений подразделяется на зимы и яровые сорта. Озимые сорта высеваются осенью, потому что они требуют большего времени для созревания, а яровые весной, поскольку они не выдерживают зимних холодов. Лысенко утверждал, что если зерну озимой пшеницы дать набухнуть и после выдержать его некоторое время при прохладной температуре 0-10 градусов Цельсия, озимая пшеница превращается в яровую и может с успехом высеиваться весной. Хотите осуществить обратное превращение, сделать яровую пшеницу озимой? Нет проблем. Высевайте ее по осени. А из того, что перезимует под снегом и взойдет, выводите озимый сорт. Разумеется, никаких превращений на деле не происходило. Несмотря на то, что Лысенко и его ученики демонстрировали успешные опыты по таким превращениям. Но, как говорится, было бы желание... а Результат подогнать всегда можно. Если логически продолжить тему воспитания пшеницы, то можно дойти до гипотетической возможности превращения ежа в ужа. А что такого сложного? Надо взять ежа и посадить в ящик или нору, откуда можно будет выбраться только через узкий длинный ход, а еду и питье положить возле выхода. Голод, как известно, не тетка, а жажда не мать родная. А Захочет ёж есть-пить и полезет наружу. А для того, чтобы пролезть через узкий ход, сбросит иголки и вытянется в длину. Вот вам и уж. Логическим путём эту, с позволения сказать концепцию, кавычки не случайно, можно опровергать сколь угодно долго и безрезультатно. На каждый контраргумент найдется новый аргумент. Языком молоть, не мешки таскать. Но практическим путем все опровергается легко. Сколько ни мари ежа голодом и жаждой, в ужа он не превратится. У генетики свои законы. Изменения фенотипа могут не иметь приспособленческого характера, то есть быть случайными. Такие изменения называются морфозами. Довольно часто морфозы выражаются в виде уродства, например, отклонений в развитии плода. Возникшие вследствие действия определенных химических веществ или радиационного излучения. В отличие от приспособительных модификаций, морфозы необратимы и сохраняются на протяжении всей жизни организма. В следующей главе мы подробно поговорим о наследственности и наследственных признаках, а также о генетическом анализе, который на самом деле есть совсем не то, что все думают. Постскриптум А знаете ли вы, что за исключением людей у всех представителей семейства гоминид, включающего людей и больших человекообразных обезьян, по 24 пары хромосом? Считается, что наша вторая хромосома образовалась из двух хромосом наших далеких и общих с гоминидами предков. Так, например, у гориллы, орангутана и шимпанзе Последовательности нуклеотидов в ДНК гены, идентичные находящимся во второй хромосоме человека, располагаются в двух разных хромосомах.